Глава 9. Одри. Жить с Фелицией оказалось куда проще, чем я боялась. Она была неприхотливой, не раздражалась на мелкий бардак и ничего от меня не требовала. Друзей она, как и я, не водила, и большую часть времени мы были предоставлены сами себе. Тихонько занимались, каждая в своем углу. Тем более на носу была сессия, да и времени у меня стало в обрез. Я нашла работу помощницы в небольшой кофейне рядом с Академией. И теперь все мои вечера и выходные были заняты разносом блюд и мытьем тарелок. К последнему я приспособила свою магию. Научилась закручивать и направлять водные струи так, что они отмывали посуду за меня. Было удобно. Правда, хозяин сразу предупредил, что за фокусы доплачивать не будет. Ну и ладно, главное, что я зарабатывала и потихоньку откладывала на выплату долга Гарольду. Оставалась лишь одна проблема. Марко чуял мое местоположение и без труда определил, в какой кофейне я работаю. После смены он стал провожать меня обратно в академию, и отвертеться от него не было никакой возможности. Да и, если честно, не хотелось. Хоть и недалеко, а было приятно идти с ним рядом. несмотря на Марка брал меня за руку, и мы шли не торопясь. Расставались у общежития под строгим взглядом комендантши, которой пришлось объяснить, что я каждый вечер бегаю не на свидание, а на работу. Если бы не природное обаяние Марка, вряд ли я смогла бы ее уговорить. Вот так, незаметно и ненавязчиво, почти, огневик стал частью моей жизни. И тем уязвимее я себя почувствовала, когда однажды он меня не встретил, И даже в столовой на следующий день не появился. Дин пришел один. «У Марка какие-то неприятности с родителями», – пояснил он. «Его наказали, и все свободное время он теперь проводит в храме. Даже ест там. Не сбежишь, потому что за всем следит охранник с бульдожьей мордой». От новостей стало тревожно. «А что конкретно случилось?» – спросила я. «Из-за чего его наказали?» Дин пожал плечами. Он не сказал, но просил передать, что только о тебе и думает. «Кстати, про думы. Не передашь твоей новой соседке?» Дин протянул мне сложенный в несколько раз листок бумаги. «Она меня не убьет?» Я усмехнулась, забирая записку. «Может». Дин кивнул. «Но ты сразу скажи, что пусть все претензии высказывает мне лично». И задиристо улыбнулся. Не знаю уж, что он там написал, но Фелиция скомкала записку и запустила ее в стену. Потом еще с полчаса ходила кругами по комнате и скрипела зубами. Я слышала ее даже через перегородку. «Все в порядке?» – решила уточнить я, заглядывая на ее половину. И испуганно замерла. Перед рабочим столом Фелиции сидела самая настоящая волчица. «Не бойся!» Девушка двинула рукой, и зверь растворился в воздухе. «У тебя магия животных», — поняла я и ляпнула, не подумав. «Как у Дина». «Не называй при мне его имени!» Фелиция рыкнула, словно сама на мгновение превратилась в волчицу. «А что он все-таки тебе сделал?» — поинтересовалась я, явно забыв об инстинкте самосохранения. Фелиция выругалась в полголоса, Затем окинула меня взглядом, словно оценивая, можно ли со мной откровенничать. И все же сказала. «Он бабник. Это были не новости. Он тебе изменил?» – уточнила я. «Почти». Фелиция кивнула. «Назвал во сне чужим именем, и я его выгнала. Теперь вот пытается забраться обратно ко мне в постель. Нашел доступную дуру». Я задумалась. Я часто видела Дина с девушками, это факт. но и Марка тоже часто окружали девушки, так что само по себе это еще ничего не доказывало. «А чье имя он назвал?» – спросила я. «Ах!» – Фелиция отмахнулась. «Какой-то мины!» – и резко оборвала. «Ну все, хватит об этом, закрыли тему!» Настаивать я не стала. В ту ночь мне приснился окром. Он был весь сияющий как в прямом, так и в переносном смысле. Сразу стало понятно, произошло что-то хорошее. Феникс подошел ближе и протянул руку, охваченную пламенем. Я знала, что оно меня не обожжет, но все равно дотрагиваться не стала. «Как там Марка?» – спросила я. Феникс тяжело вздохнул и сел на торчавший из снегов валун. «Ты его любишь?» – сказал он, бросив на меня печальный взгляд. «Но ты должна пробудиться. Опять эта песня!» Я не хочу окром, понимаешь? Я встала перед ним. Феникс поднял голову и теперь смотрел на меня снизу вверх. Он был красивый, как марко похожий на него внешне, как брат-близнец. И все же он был не марко Что-то в нем было другое. Я не могла определить, что именно. Вроде те же черты лица. Да, цвет глаз не тот, но дело как будто было не в нем. марко вызывал во мне совсем другие чувства. У него словно была иная аура, и я каким-то образом ее ощущала. Несмотря на внешнюю привлекательность, окром не заставлял мое сердце трепетать. «Ты не хочешь», — повторил он за мной, — «но ты должна. Если не ради меня, то ради себя. Ты мог бы сказать конкретно, что именно я должна вспомнить?» Вспомнить недостаточно. Он снова вздохнул. «Ты должна стать собой». «Сколько бы я ни описывал, кем ты была, это не поможет, пока ты не ты». Это мне, конечно, никак не помогало, но расспрашивать дальше было опасно. Вдруг я и правда пробужусь и потеряю себя настоящую. Мне захотелось попросить его передать Марка, что я скучаю, но я удержалась. Сопротивляться огневику и без того было сложно, временами неимоверно. И что будет, если он узнает, что моя выдержка висит на волоске, я не представляла. Мы бросимся друг другу в объятия, начнем целоваться, как безумные, а Феникс этим воспользуется и снова попытается на меня воздействовать. Сейчас он сильнее, я чувствовала. И риск, что он меня все же пробудит, только возрастал. До начала практики оставалось всего пара недель. Сдадим сессию, а потом марко уедет. И я, наконец, выдохну. марка в храме пахло свечами всегда любил этот запах и мягкий золотистый свет отражавшийся от скульптур богов и цветных витражей на стрельчатых окнах а еще тихую обволакивающую атмосферу казалось храм единственное место в мире где не может произойти ничего плохого наше с отцом появление жрец орлеон воспринял с некоторым удивлением и когда отец объяснил что дело в карточном долге Удивился еще больше. Не ожидал. Он качнул головой. Но храм, конечно, лучшее место для борьбы с пороками. Первым делом он предложил мне исповедаться, и это были самые некомфортные 15 минут моей жизни. Я старался не врать, просто не договаривать, но после все равно чувствовал себя лжецом и сволочью. На грязную работу согласился легко, тем более в храме она была не такой уж грязной. Нужно было вычищать подсвечники от воска, протирать пыль мыть полы. Ничего сложного. Труднее было избегать расспросов, когда Орлеон звал на совместную трапезу. Даже несмотря на все объяснения, он не поверил, что я так просто влез в карточный долг и пытался раскопать, не лежало ли за этим что-то глубже. И он, конечно, был прав. Только я не собирался открываться. А мне здесь нравится, замечал окром. Это место силы. Тут ты ощущаешь себя по-другому, словно... Он не сразу подобрал нужное слово. На месте. Наши содри подозрения, что спиритиды были правы и окром на самом деле пир, только усиливались. Выбрав удобную минуту за очередной совместной трапезой, я решил расспросить о сектантах самого жреца. — Ваше святейшество, скажите, а вы слышали о спиритидах? — поинтересовался я. Жрец сдвинул брови. «А где о них слышал ты?» – спросил он вместо ответа. Я пожал плечами, стараясь выглядеть непринужденно. Читал в библиотеке. Они утверждали, что якобы боги – это те же духи. Ересь. Жрец едва дал мне договорить. Духи – всего лишь их создание. Боги намного могущественнее любого духа. И то, что ты в этом сомневаешься, не может не настораживать». «Я лишь проявляю любопытство», — возразил я. Орлеон нахмурился еще пуще. «Марко, я думаю, что простой работы, на которую отправил тебя отец, будет недостаточно. Ты потерял веру и поэтому увяз в азартных играх. Скажи, что случилось с твоим запястьем?» Он посмотрел на мою руку, закрытую черной повязкой, а затем перевел взгляд на меня. Теперь на его лице отражалось неподдельное беспокойство. «Ты не пытался убить себя?» «Нет, конечно, нет», – торопливо заверил я. «А с тех пор, как твои волосы поменяли цвет, тебе не снились странные сны?» Орлеон смотрел так внимательно, что, казалось, точно определит, если я совру. Бесконечно испытывать его терпение было чревато последствиями, и мне подумалось, что в чем-то жрец мог бы нам помочь. Линда Демертайн тогда сказала, что нужно найти более серьезную причину, чтобы Одри отправилась на практику. Почему бы не попробовать эту? Я видел во сне себя, но как бы со стороны, начал я. Орлеон сложил пальцы замком. Так. Мы были в ледяных горах, продолжил я. но Во всяком случае, я думаю, что это были именно ледяные горы. А еще с нами была Одри Лайн. Выражение лица Орлеона было трудно прочитать, он как будто сначала удивился, но затем нашел для себя какое-то объяснение. «Мой двойник во сне сказал, что мы должны отправиться в Ледяные горы. Мы оба, Одри тоже. Она, правда, не прошла испытания на практику, но я пытался уговорить архимагов, что ей тоже нужно поехать этим летом с нами. Возможно, вы могли бы...» Я осекся, заметив, что Орлеон задумался и потому меня не перебивал. Жрец поднялся из-за стола. Я тоже встал, потому что сидеть в присутствии его святейшества было недопустимо. марко Он подошел ко мне и вытянул руку с раскрытой ладонью. «Покажи свое запястье». Я снял повязку. Жрец осторожно взял мою руку в свою, но самой татуировки не касался. Его взгляд сделался сосредоточенным, а на лбу собрались складки. «Давно у тебя этот символ?» — спросил он. — Почти с тех пор, как покраснели волосы. — Похоже, и есть у Одри Лайн. Заметил Орлеон, выпустив мою руку, и проницательно заметил. — Но ты об этом знал. — Очевидно, мы с ней связаны благословением богов. Жрец тяжело вздохнул. — Не буду спрашивать, почему ты не показал мне метку раньше. Дети всегда уверены, что справятся без взрослых. Но как ты мог? видя, что тебя избрали боги ввязаться в карточный долг. Он смотрел по-отечески тепло и вместе с тем печально, словно так и не мог поверить, что я и правда проигрался. Вы обещаете, что сказанное останется между нами? Разумеется. Я решил сказать правду. И пока говорил, морщинистое лицо Орлеона расслаблялось и разглаживалось. «Ах, вот оно что!» Воскликнул он обрадованно, но затем нахмурился. Значит, и тут все связано с Одри Лайн. Если бы ты пришел ко мне раньше... Впрочем, я рад, что ты здесь сейчас. Я расскажу тебе, что означают ваши метки. Я превратился в слух. Иногда боги заговорил Орлеон, чтобы донести свою волю или повлиять на ход событий, используют духов. Как известно, Амина некогда послала к первым людям своих псов. Правда, беда в том, что люди и духи не понимают друг друга. Мы вечные враги. Духам нужна наша жизненная сила, а нам материя. Поэтому в исключительных случаях боги даруют отдельным людям способность разговаривать с духами. И делают это с помощью меток, вроде той, что есть у тебя. Способность разговаривать с духами. Нам всегда говорили, что это невозможно. «Почему я не слышал об этом раньше?» – спросил я. «Потому что это секрет тех, кого благословляли боги. Не всем стоит об этом знать». Это объяснение, конечно, ничего не объясняло. Видимо, и в этой тайне церковь находила какую-то власть. Но для меня куда важнее было другое. Может, окром не был пиром, а был всего лишь его посланником. «У тебя огненная метка», – продолжал Орлеон. Похожая, насколько я знаю, была у одного из твоих предков. Генерала Папеску. Все верно. Жрец кивнул. С ее помощью генерал нашел общий язык с фениксом, который помог победить повелителя демонов. Фениксы, к слову, любимые духи пира. Они квинтэссенция огненной магии. Я задумчиво потер подбородок. А почему метка появилась у Одри? Хороший вопрос. Первый вариант — это чтобы тоже общаться с посланником Пира. Двойник, которого ты видел во сне, мог являться и ей. Я сам для себя кивнул. Все это походило на правду. Но что мне кажется странным, — продолжал Орлеон, — так это магия мисс Лайн. Яна вострелуши, как сторожевой пес. А что в ней странного? Она слабая, настолько... что, думаю, ее не увеличить даже приемом материи. Немного, может быть, но незначительно. Признаться, я даже решил, что у девушки не метка, а просто заковыристая татуировка. Разницу со стороны никак не увидеть и не проверить. Но мисс Лайн...» Жрец сделал короткую паузу. «Я понимаю, почему пир выбрал тебя, Марка, но почему ее?» «Одри не слабая». Возразил в моей голове окром, и его голос прозвучал немного обиженно. Она просто еще не пробудилась. «О, оказывается, мой феникс не спал, а внимательно слушал». «Ты правда посланник пира?» Строго спросил я. «Нам нужно как можно скорее отправиться в ледяные горы», уклончиво ответил окром. «Тебе и Одри». «Марка?» Обеспокоенный голос жреца заставил меня вздрогнуть. «Ты как будто ушел в себя. Все в порядке?» «Простите, задумался. Двойник во сне говорил, что нам нужно ехать в ледяные горы, но я не смог уговорить архимагов взять Одри. Вы не могли бы поспособствовать?» «Это и был главный вопрос. Жрец – безусловный авторитет, архимаги бы к нему прислушались». Орлеон поджал губы, и в его глазах мелькнуло сочувствие. «И тут мы подходим ко второму варианту». Метка на запястье твоей подруги могла появиться не сама по себе. Она могла нанести ее намеренно, чтобы связать вас. Я сдвинул брови. Что он хотел сказать? «Ты помнишь, как тебя поили любовным зельем?» Продолжал жрец. «Тут похожий принцип, только воздействие с помощью куда более сложной магии. Не думаю, что Одри справилась бы сама». Ей должен был помочь кто-то сильный. Зато она могла подобраться к тебе, коснуться тебя, даже подложить в карман какой-нибудь предмет. А после того, как Метка появилась, ты начал чувствовать к ней симпатию и даже влечение, верно? По времени оно, конечно, совпадало. Я действительно начал влюбляться в Одри после того, как она нашла меня в обгоревшей аудитории. Но это потому, что именно после этого мы начали общаться. Нет, вторая версия никуда не годилась. Даже если бы во мне не было окрома, я все равно знал, что мои чувства кодри настоящие. Тогда с Делирой я был как в тумане. Сейчас же видел все ясно, как никогда. Ты мне не веришь. Заметил Орлеон и мягко улыбнулся. И это понятно. Давай кое-что попробуем. Что? Ритуал экзорцизма. Он избавляет не только от одержимости. но и от чужеродной магии, заклятий и проклятий. «Окрам?» – мысленно спросил я. «Пускай проводит», – снисходительно ответил Феникс. «На меня это не повлияет». «Тебя это не ослабит?» «Моя магия для тебя не чужеродная». «Марка?» «Да, ваше святейшество, давайте проведем ритуал».